Глава двадцать Вокруг тьма. Тьма и холод. Такие всепоглощающие, что проникают в самую душу. Я пытаюсь закричать, но, открыв рот, хватаю лишь новую порцию тьмы и холода. Они спускаются по горлу и заполняют легкие. Я утону в этой густой мгле. Меня что-то хватает за волосы. Секунды позже я лежу, распластавшись на полу возле каменного стола, сжимая в руке и перо. Вокруг ручейками текут черные чернила. Ошеломленно я прихожу в себя, и перевернутая, вращающаяся чернильница перед глазами медленно обретает очертание. Сердце бьется где-то в горле. Я поднимаю взгляд, поворачиваю голову и всматриваюсь в нависшую надо мной фигуру. Глаза необычайного фиолетового цвета напряженно смотрят в мои. Я моргаю, и на мгновение за закрытыми веками вновь вижу тот самый мир. Тяжелые серые небеса, покореженные деревья, мою лошадь с закатывающимися глазами, барахтающуюся в грязи по самую грудь. Я хочу обернуться, позвать сержанта Гунтера, позвать своих людей но они все потерялись, пропали. Я заливаюсь слезами, я плачу. Затем веки поднимаются, и я опять лежу на полу с волосами, руками и рукавами, залитыми чернилами. И смотрю в лицо принца. Он приседает на корточке и вырывает из моих пальцев перо. Затем, не говоря ни слова, поднимается и отворачивается от меня. На его левом локте раскрытая книга. Принц что-то лихорадочно записывает в нее. Пока он пишет, чары на его внешнем облике рассеиваются. Черты лица, прекрасные и совершенные, возвращают свою человеческую красоту, лишенную магического вмешательства. Затем и эта красота начинает таять. Здоровый золотистый цвет лица сменяется болезненным серым оттенком. Принц начинает заваливаться, но вовремя хватается за край стола. Наконец он захлопывает книгу и смотрит на меня сверху вниз. Пронесло. Я с трудом сглатываю. Часть разума еще верит, что легкие забиты грязью. Но все это только в моей голове. Я делаю большой глоток чистого воздуха. Меня потряхивает, и я сажусь, поджав под себя ноги. «Что случилось?» — спрашиваю дрожащим голосом. Принц выгибает бровь. «Тебя чуть не затянуло в кошмар!» Меня передёргивает. Стоит моргнуть, как под закрытыми веками вновь мелькает жуткое болото. Я крепко зажмуриваюсь, вытесняя его образ из головы, заставляя себя видеть лишь обычную темноту, которая и должна быть за прикрытыми веками. Медленно выдохнув, смотрю на принца. «Я не видела рейфа», — произношу почти вопросительно. «Там был человек, парнишка на самом деле, на лошади, и солдаты под его командованием». Они переходили болото. Там не было монстров, ни одного. Губы принца, истончившиеся и бескровные, кривятся в непонятной усмешке. «Ну что же ты, дарлинг? Ты ведь не такая глупышка, чтобы не понимать. Худшее из зол далеко не всегда видно глазом. Я потрясенно взираю на него». Затем со стоном подтягиваю колени к груди и опускаю на них голову. Я не могу связно мыслить, я не способна ни на что, пока меня захлестывают волны шока. Когда я в конце концов прихожу в себя, принц уже сидит на моем стуле. Я перевернула его при падении, но он поставил его на ножки и наблюдает за мной обманчиво спокойным взглядом. Одна его ладонь лежит на новой книге, в которую я переписывала заклинание. Такое ощущение, что он вжимает ее в стол, не давая раскрыться. «Рейф!» — ахаю я, от страха разом придя в себя. «Я не закончила привязку, он... он...» «Не бойся!» — принц постукивает пальцем по обложке. «В крайнем случае всегда можно прервать...» трудно дающиеся заклинание, и использовать имя Рейфа для создания временной привязки. Она продержится не больше часа, но порой именно этот час стоит между жизнью и смертью. С этими словами он раскрывает книгу и показывает мне страницу, исписанную моим собственным почерком. Последнее предложение обрывается уродливым чернильным пятном пугающе напоминающим каплю крови. За этим пятном, другим почерком, четко и крупно написано «Далмьер Фен». Я медленно киваю, пытаясь понять увиденное. Нет, не понимаю. Я мотаю головой и закусываю губу. «Но как?» — вырывается у меня. «Как это может быть заклинанием? Это же рассказ!» Рассказ с героями, сюжетом и напряженным ожиданием. Принц снова улыбается своей холодной, безрадостной улыбкой. И он сразу затягивает, да? Он прав. Несмотря на все мои усилия, слова, что я переносила в новую книгу, затягивали меня, захватывали воображение и сердце, заставляя испытывать чувства к бедному юному командиру, с его безнадежной миссией. Эти слова залезли в голову и засели там, вызвав слишком реальные образы и ощущения. «Так», — говорит принц, захлопнув книгу и положив поверх нее раскрытую ладонь, «появляются новые рейфы. Знания о заклинаниях мифатов были утеряны в человеческом мире, но магические способности сохраняются в душе каждого человека. Эта магия обязательно найдет новые способы проявления. Например, такие. Так что да, Дарлинг, прочитанное тобой — заклинание, но не в привычном для тебя традиционном смысле. Магия заключена в способности автора воздействовать своим повествованием на людской разум, после чего прочитанное становится реальным. Магия срабатывает от взаимодействия между автором и читателем. Понимаешь меня? Неуверенно, но киваю. Так вот, подобное не было бы проблемой, если бы история укоренялась в голове одного человека. Продолжает принц, постучав подушечкой своего длинного пальца по моему лбу. Даже пять, десять, пятнадцать, сотни читателей, взаимодействующих со словами писателя, не создадут магию, способную породить Рейфа. Проблема в... Он умолкает, поморщившись. Человеческой изобретательности. В изобретении печатного станка. Последние слова принц выплевывает зло, как ругательство. Я смотрю на него, поначалу ничего не понимая, а потом до меня медленно доходит смысл его слов. книга массовое производство, возможность за короткий период времени создавать и распространять подобные истории среди сотен тысяч читателей. А это, в свою очередь, означает что сотни тысяч читателей могут прочитать одну и ту же историю в один и тот же день. И что случится, если они все отреагируют на нее так же, как я? Что случится, если их всех затянет в этот мир с его свинцовыми небесами и медленно нарастающим ужасом? Разумы всех этих людей будут взаимодействовать со словами на странице превращая написанное в реальность. Реальность, которая должна где-то проявиться. «Поняла?» — выдергивает меня из мыслей ледяной голос. Встретив взгляд принца, я медленно киваю. «Такова настоящая магия», — говорит он. «Магия, никогда ранее не виданная в Ледре, даже при Мефатах. А эта книга, этот пережитый тобой сегодня слабый ужас, ничто, ничто по сравнению с сильнейшими ужасами, хранящимися в моей библиотеке. Вот почему ты должна учиться и учиться быстро. Из-за способности создавать новые привязки и сдерживать рейфов, ты более восприимчива к их силе. Поэтому все библиотекари Веспрой, во время обучения должны найти опасный баланс между своей силой и силой запечатанных чудовищ. Для выживания необходимо найти это хрупкое равновесие как можно быстрее, поскольку с увеличением силы библиотекаря опасность для него возрастает. Мой взгляд проходится по пустым рабочим местам на этаже, задерживается на столе, принадлежавшем Сорану Силвери. Он продержался в битвах с рейфами сотни лет, как и его жена, старая Нел. Мне нужно продержаться лишь десять. До конца срока обязательств. Потом я смогу вернуться домой. Ну, десяток-то лет я выдержу. Я поднимаюсь с пола. Руки бьет крупная дрожь, и я складываю их на груди, крепко прижимая к телу, после чего выдавливаю привычную улыбку. «Рейф, начинаю я?» Надеюсь, мой голос звучит ровно и спокойно. «Нужно ведь завершить привязку?» Принц кивает. «Тогда позвольте попробовать еще раз». «Попробовать еще раз?» Он откидывает голову и уничижительно хохочет. У меня вспыхивает лицо. Я открываю рот, собираясь настоять на своем но тут принц встает со стула, берет обе книги, новую и старую, разваливающуюся, и засовывает их под мышку. У него посеревшее, измученное лицо, но он выглядит не так плохо, как после спасения меня от страхов. «Когда дело касается рейфов, нет никаких попробовать еще раз», говорит принц. Ты или добиваешься успеха, или терпишь неудачу. И если тебе после неудачи повезло выжить, то уж точно не стоит больше касаться этого заклинания. Рейф тотчас узнает тебя, учует, как акула кровь в воде, выследит и прикончит раз и навсегда. Нет, нет, это заклинание закончит вербена. Принц отворачивается от стола и широкими шагами направляется в противоположный конец этажа, где стоят столы остальных библиотекарей. Он идет совсем рядом с перилами, не обращая внимания на разверзающуюся по центру цитадели пропасть. Я следую за ним для удобства, приподняв юбки. «Пока твоя сила будет восстанавливаться», — бросает мне принц через плечо, — Мы познакомим тебя поближе с остальной частью библиотеки. Вербена!» Библиотекарь с пустым взглядом сидит за своим столом, сгорбившись над книгой. При неожиданно прозвучавшем звуке своего имени она заметно вздрагивает и резко разворачивается на стуле. Ее глаза расширяются при виде приближающегося принца. «Вербена!» Он сует в ее податливые руки две принесенные книги. «Будь добра, закончи привязку за Клару Дарлинг». Она попыталась перенести заклинание, но эта задача оказалась для нее непосильной. Мне хочется возразить, сказать в свою защиту, что я не так уж и плохо справилась, учитывая нехватку опыта и знаний, но все возражения звучат в голове как оправдание, поэтому я проглатываю их. Стоя за спиной принца, я разглядываю свою коллегу-библиотекаря. Выражение ее лица очень странное и удивительно открытое для столь замкнутой личности. В глубине глаз вербены проскальзывают две противоположные эмоции — обожание и ненависть, равносильные и не перекрывающие одна другую. «Да, принц», — отвечает она тихо и робко, кладя книги поверх уже немаленькой стопки на своем столе. «Сделай это до того, как колокол пробьет четырнадцать раз», — добавляет принц. «Или у нас возникнут настоящие проблемы». Сказав это, он разворачивается на каблуках и возвращается туда, откуда мы только что пришли причем так стремительно, что мне приходится поспешно отойти, пропуская его, иначе он попросту сбил бы меня с ног. Я перевожу взгляд на Вербену. Она смотрит на принесенный принцем книги, и на ее лице происходит борьба чувств, что отражались в глазах. Вербена тоже бросает на меня косой взгляд и словно жалит меня им. Охнув, я спешу догнать принца. Да помогут мне боги. Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к вербене. Мне от нее так же не по себе, как от рейфов. Принц ждет меня у винтовой лестницы и смотрит слишком проницательно и испытующе. Это нервирует. Я заставляю себя встретить его взгляд своей привычной вежливой улыбкой. Он прищуривается. «Скажи мне, дарлинг...» «Сколько этажей тебе показала вчера миссис Силвери?» «У меня учащается сердцебиение». «Вроде бы пять». Принц фыркает, отворачивается и начинает спускаться по ступенькам, слегка придерживаясь за перила. Мне остается лишь следовать за ним. Вниз, вниз и еще дальше вниз по крутой спирали лестницы, Которая вызывает головокружение и полную потерю в пространстве. Мы без остановок минуем несколько этажей. На одном из них я замечаю Андреаса, сидящего на полу со скрещенными ногами в окружении вытащенных с полок книг. «Эй, Андреас!» — обращается к нему принц неуместно радостным голосом. «Продвинулся в поисках Арчитисулу!» Андреас поднимает голову с непонятным выражением лица, хмуря брови. Переведя взгляд с принца на меня, он неопределенно машет рукой, после чего снова утыкается в книгу на своих коленях. Принц оборачивается ко мне. Андреас пытается найти связь между Рейфом Вуманоком и демоном Арчитисулу из древних серетянских преданий. Он считает, что разгадка находится в старой поэме «Эпос об Архите», которая в нашей библиотеке представлена в 205 вариациях. Если он найдет связь, то заклинание привязки в Уманока значительно упростится, что облегчит нам жизнь. Не знаю, ждет ли он какого-либо ответа на поток этой избивающей с толку информации. Хм... Отзываюсь я. Надеюсь, для него это прозвучало более глубокомысленно, чем для меня. Принц продолжает быстро спускаться, и полы его одеяния скользят по ступенькам вслед за ним. Мы проходим еще один этаж, где занят работой Микаэль. Он загружает книги в тележку. — Эй, Микаэль! — восклицает принц, подняв в приветствие руку. Микаэль улыбается, оторвавшись от работы. «Доброго дня, принц!» — отвечает он и обращает сияющую улыбку на меня. «Как поживает наше пополнение в семье?» Остановившись, принц прислоняется к перилам. «Она только что пыталась создать перепривязку Дальмьеру Фену». «Правда?» — приподнимает брови Микаэль. «И как прошла привязка?» «Мисс Дарлингтон?» Я, пожимаю плечами, «Сдается мне, меня чуть не съел рейф». Микаэль усмехается по-доброму. «Ну не съел же! И это ведь главное?» Он тихо смеется, качая головой. «Если вам будет от этого легче, то меня даже к самым слабым рейфам подпустили только после шести месяцев обучения. Вы действительно особенная, да?» «Мисс Дарлингтон!» Я вспыхиваю, а принц закатывает глаза. Прежде чем я успеваю ответить, он ворчит. «Не льсти новенькой, Микаэль, а то еще возомнит о себе невесть что!» «Идем, Дарлинг! Не время бездельничать!» Я спешно прощаюсь с Микаэлем и торопливо спускаюсь вслед за принцем. Пролет за пролетом, все ниже и ниже, вскоре... Мы доходим до пятого этажа, нижнего из тех, на которых я была вчера. Принц продолжает спуск. Шестой этаж, седьмой, восьмой. Как глубоко он собирается меня завести. Девятый этаж, десятый. Мы достигаем одиннадцатого этажа, и вокруг нас смыкается гнетущая тьма. «Пришли», — говорит принц, сходя с лестницы. Он взмахивает рукой, приглашая следовать за ним. Я еле различаю этот его жест в темноте, но глаза принца ярко сверкают, словно два маленьких факела. "Внимательно смотри под ноги", предупреждает он. Хотя здесь не холодно, меня начинает безудержно трясти. Я обхватываю себя руками, пытаясь унять крупную дрожь. Принц отходит к стене, где на крючке висит маленький фонарь. Еще один фонарь он достает из ближайшей ниши и сначала зажигает его. Это красивый шарик с серебряной филигранью, из-за которой горящий внутри бледный свет отбрасывает на стены кружевные узоры. И эти стены отнюдь не заставлены книжными стеллажами. Вместо полок тут двери. Множество дверей расположенных примерно в двадцати футах друг от друга по всему этажу. И каждая из них оснащена квадратным окном со ставнями и массивными колесами, какой-то сложной системой замков и засовов. Этот этаж похож не на библиотеку, а на тюрьму, в которой держат самых опасных преступников. Здесь как-то тягостно а вокруг снуют невидимые глазу тени. «Иди сюда. Не бойся», — говорит принц, подняв фонарь так, чтобы свет упал на его лицо. Он снова зовет меня взмахом руки. Выбора нет, и я осторожно подхожу к нему. Огромным усилием воли удерживаюсь от того, чтобы не вцепиться в его локоть и не прижаться к нему. Не хочу показать, как сильно напугана. «В этих хранилищах мы держим самых сильных рейфов», объясняет принц, ведя меня мимо множества дверей. «Их самих и книги со всеми переписанными заклинаниями». Он подходит к ближайшей двери и, к моему удивлению, открывает ставни на окне. В свете фонаря блестит стекло. Постучав по нему пальцем, принц оборачивается ко мне. Подойди! «Взгляни!» Я крепче обхватываю руками свое дрожащее тело, на ватных ногах подхожу к двери и, встав на цыпочки, заглядываю в комнату сквозь стекло. Сначала я вижу только тени, однако вскоре эти тени начинают медленно густеть и обретать различную форму. «Это книги!» «Осознаю я!» Сотни книг разных форм и размеров стоят вдоль стен и грудами валяются на полу. Большинство из них находятся в плачевном состоянии. Неужели все они — бывшие вместилища одного единственного рейфа, который все их разрушил в попытках вырваться на свободу? В центре помещения, возвышаясь над грудой книг, стоит каменный постамент. На нем лежит книга, на вид самое новое из всех тут имеющихся. В ней последняя привязка. Раздавшийся рядом с голос принца пугает меня. Вздрогнув, я пячусь от окна, расширенными глазами уставившись на скудно освещенное лицо принца. Черты его не разобрать, но глаза неестественно ярки, и в фиолетовых радужках зловеще отражается мерцающий свет фонаря. Это связывающее заклинание завершил за несколько дней до своей смерти Соран Силвери. Кивает принц на хранилище за дверью. Бывшие в рейфов никогда не забираются из хранилищ. Когда приходит время для создания новой привязки, библиотекарю приходится переписывать заклинание прямо в хранилище. Это опасно но выносить книги из камер куда опаснее. Я медленно киваю. Прерывисто вздохнув, заставляю себя вернуться к окошку и заглянуть внутрь. В густых тенях ощущается бесконечное движение, словно в темноте извивается множество щупалец или лос. Ахнув, я опять отступаю. «Там что-то есть!» «Отчего ты ожидала?» — мрачно усмехается принц. «Что-то есть в каждом из этих хранилищ. Рейфы опасны, даже связанные с заклинаниями. А сильнейшие из них, такие как терновые девы из этого хранилища, всегда найдут способ, пусть и шаткий, переступить привязку». «Терновая дева», — едва слышно повторяю я и словно в ответ на это имя по ту сторону хранилища во тьме что-то трепещет и шепчется. «Да», — говорит принц, — «это, конечно же, не настоящее ее имя, а скорее прозвище, такое же, как тающий человек. Она сильна, не самая сильная из собранных здесь у нас рейфов, но как кошмар весьма пренеприятна». Ее создал Соран Силвери, один из самых могущественных мифатов. Надеюсь, шок не отразился на моем лице. Сила, исходящая из хранилища, невероятна. Но еще хуже — давление чего-то злого и жуткого. Давление, медленно возрастающее с каждой проходящей секундой, Кажется, что его уже достаточно для того, чтобы снести огромный замок, прорваться сквозь дверь и заполнить пространство своей мощью и жутью. И это зло создал человек? Я не хочу в это верить. Сама мысль об этом ужасна. Принц пристально наблюдает за мной, оценивая реакцию. Я поворачиваюсь к нему тщательно скрыв эмоции за невозмутимостью. Правда, судя по отблеску его глаз, его этим не проведешь. «Идем», — он отворачивается от двери и продолжает путь по изгибающемуся коридору. «Тебе предстоит познакомиться еще со множеством подобных ужасов, прежде чем наше время истечет. Мы проходим дверь за дверью, И принц называет мне прозвище каждого из заключенных в хранилищах рейфов: Ведьма с холмов, костлявые пальцы, Королева с восемью коронами, Бабуля с отвисшей челюстью, Дилда, И удивительная череда иных страхов. За некоторыми дверями давление такой силы, что оно чуть не сбивает меня с ног, за другими Ощущается дремотное состояние. Подозреваю, заклинания для рейфов из этих хранилищ переписаны совсем недавно. Мы обходим весь этаж и возвращаемся к лестнице. Вам не теплится надежда, что принц отведет нас назад, на верхние этажи. Она тает, когда он продолжает спуск. — Не отставай, дарлинг! — зовет принц и свет фонаря исчезает за лестничным поворотом. Я не хочу стоять здесь во тьме, окруженной кучей рейфов, поэтому, подобрав юбки, спешу за ним, прикипев отчаянным взглядом к покачивающемуся фонарю. Внизу воздух становится еще гуще. Над головой словно нависает невероятная тяжесть, чистейшее зло, готовое прорваться сквозь двери и столкнуть меня во тьму у подножия цитадели. Я борюсь с желанием вцепиться в руку принца и прильнуть к нему, ища поддержки и защиты. Нет, я буду смелой, даже если это будет стоить мне жизни. «Никогда не спускайся на нижний уровень без света», — поучает принц, сходя с лестницы на двенадцатом этаже. Но также никогда не оставляй свет зажженным дольше необходимого. Свет притягивает тьму, как пламя мотыльков. А тьмы тут и так предостаточно. Подойди сюда, Дарлинг. Взгляни. Он останавливается у двери очередного хранилища и раздвигает ставни на окне. Я, скрипя сердце, приближаюсь, стою на цыпочки и заглядываю внутрь. На меня сразу обрушивается непреодолимое давление, рвущееся на свободу силы. Но оно пронизано сильнейшим чувством — горем. Горем столь глубоким, что от него рвется на части сердца. И под этим горем кипит неконтролируемая дикая ярость. Голодная мать. Голос принца тих, словно даже он не решается заговаривать в присутствии этого существа. Настоящее имя — Маджра. Я хочу отойти от окна, хочу отвернуться и опрометью бежать назад к лестнице. Но я заставляю себя посмотреть на постамент в центре хранилища, где лежит книга с последним заклинанием. Даже во мраке и тьме видно, в каком отвратительном она состоянии. Кажется, что она распадется прямо на моих глазах. «Эта книга совсем плоха», — шепчу я. «Правда?» Обхватив ладонями мои плечи, принц отодвигает меня в сторону. Я внезапно слишком остро чувствую спиной его близость, силу его пальцев и ширину его груди. Ощущение немножко пугающее, но проходящее сразу, как только принц отпускает меня и заглядывает в хранилище сам. Странно. Это заклинание было переписано всего неделю назад. Оно должно быть еще сильно. Он отворачивается от окна и идет к скоплению странных трубок, будто растущих естественным образом из каменной стены. Я бы не заметила их в темноте, но в свете фонаря принца они отливают медным цветом. Принц вытягивает одну из трубок, рассыпая себе под ноги каменную крошку и подносит ко рту ее конец в форме раструба. «Вербена!» — резко говорит он, и над головой разносится эхо его голоса. «Привязка голодной матери ослабла! Немедленно спустись на двенадцатый этаж!» Я вижу внутренним взором пустые глаза бедной Вербены и испуганное выражение ее лица, когда принц чуть раньше заговорил с ней, а также большую стопку книг на ее столе, которую он пополнил новой книгой с моим незаконченным заклинанием. «Вам не кажется, что у Вербены на сегодня и так много работы?» — спрашиваю я. Принц разворачивается ко мне, заливая светом фонаря мое лицо. Поморщившись, я прикрываю глаза ладонью. «Голодная мать», — произносит он, — «создание вербены, поэтому ее привязка всегда будет сильней и надежней». «Создание вербены?» Я в ужасе поворачиваюсь к окну и вновь ощущаю горе и ярость, давящей на стекло окна, пульсирующей по ту сторону двери. Вербена выглядит такой бледной и слабой, такой хрупкой. Но сила, что исходит изнутри хранилища, превосходит силу всех рейфов, мимо которых мы сегодня проходили. «А я — мать, всегда и навечно!» Меня передергивает, когда в памяти всплывают эти слова. Какую боль пережила в прошлом Вербена, чтобы создать столь жуткое создание. «Вербена!» — рявкает принц в переговорную трубку. «Спустись на двенадцатый этаж! Немедленно!» Сказав это, он кладет трубку на место и обращается ко мне. «Продолжим?»